Глава 22. Сердце билось с такой силой, что эхо отдавалось в горле, в висках, между лопатками. Ему было почти больно от того, как оно стучало. Он уговаривал себя не дёргаться, ничего особенного не происходило. Он приехал на адрес, который был установлен в результате билинга телефона. С этого номера регулярно осуществлялось общение гражданки Усовой с гражданкой Киселёвой, предположительно её дочерью. Да, Усова была его бабкой по крови, но не по сути, и разговаривать с ней он не стал. К ней поехал Исхаков. Он пытался разговорить её, но та не издала ни звука. Просидела 20 минут с крепко поджатыми губами и лишь кивнула, когда Исхаков уходил. Девчона не сдала. Пады тоже в майор, когда вернулся. Мы её и так найдём без посторонней помощи. Усмехнулся тогда Саша и добавил: Но к ней я поеду сам. Адрес был установлен почти сразу, как и личности проживающих в нужной квартире людей. Супруги Киселёвы, Дмитрий и Ирина. По договорённости с сотрудниками местной полиции за мужем и женой было установлено наружное наблюдение, и их фотографии через пару дней уже рассматривали Исхаков и Корнеевы. Они поменяли внешность, но не кардинально. "сделал вывод Иван Сергеевич, едва касаясь кончиком пальца их лиц на фото. Узнать при желании можно, и придраться, что живут по поддельным паспортам, тоже. Как? А? 25 лет прошло. Жизнь, понимаешь, вся. А они живут с чужими лицами, с чужими именами. Как так можно? И зачем? Это был самый главный вопрос, над которым они бились. Для чего такая конспирация? Кого они боялись?" Может, думали всё это время, что Хлопов жив? И вот-вот явится по их душу, предположил Саша. Или боялись кого-то ещё? Майор, ты бы сделал запрос на их дружка. Поискал на просторах нашей родины. Звали его Денис, а вот фамилию не помню. Незаметным был, тихим. Валера вертел им как хотел. Да и Серёга тоже, который в Дмитрия превратился. Фамилия у Дениса нашлась в отделе об исчезновениях Валерия Хлопова. Там он фигурировал как Баловнев. Разошли запросы, но сами понимаете, из хаков голянул на Корнеева старшего. Родина не объятна, и если он нигде не запятнал себя, найти будет сложно. Он мог тоже фамилию поменять, предположил Саша. И внешность, как эти? Этими были его мать и отчим. Но назвать их так, у него язык не повернулся. Сейчас они оба были дома, воскресное утро, половина десятого. Либо спят, либо завтракают. А он сейчас войдёт в их дом и всё испортит. Настроение, планы, мечты. Он им напомнит о себе, но не так, как это обычно происходит в романах. Никакого воссоединения не будет. Слёз радости и раскаяния тоже, никаких романтических слюней. Будет проза жизни, жёсткая, суровая. бесжалостная. Саша протянул руку к блестящей кнопке звонка и нажал. Потом ещё, и ещё. Открывать не спешили, но супруги с поддельными паспортами были дома. Наружное наблюдение пока не сняли, и оно это подтвердило. В замках мягко защёлкнула. Дверь бесшумно распахнулась. На пороге стоял подтянутый мужчина лет 50. Короткая стрижка, хорошая мускулатура, дорогие спортивные штаны. клёвые штаны. Признёс Саша и почувствовал во рту сухо настолько, что язык еле ворочается. Я войду? Отчим. А это был он, был не против. Он отступил на пару шагов, сделал рукой приглашающий жест и тут же крикнул в широкий дверной проём. У нас гости, дорогая. Кто? крикнула она в ответ, голос звонкий, красивый. Твой сын. Его тонкие губы сложились в странную ухмылку. Он помолчал, внимательно рассматривая Сашу, который застыл у двери, а потом произнёс, как бы и нехотя: "Ты очень похож на отца. Просто одно лицо, а от матери в тебе ничего нет". "У меня и матери-то нет", выпалил Саша с громким фырканьем и полез за удостоверением, которое ему выдали только вчера. "И да, я здесь по делу". Она так и не вышла в прихожую. И тот, кто прожил с ней четверть века, называя себя Дмитрием, повёл его в гостиную. У них была не просто большая, а огромная квартира, и это на двоих. Он крутил головой, рассматривая картины на стенах. Подлинники то были или копии, не смог понять. Он в этом не разбирался, но то, что фарфоровые вазы на высоких полированных подставках очень дорогие, угадал. Присаживайся. указал ему хозяин на огромный диван, стоявший полукругом вдоль западной стены. Там тебе будет удобно. Разберусь, проскрипел неприятным голосом Саша и сел в маленькое кресло у кофейного столика. Так где она? Они сначала почувствовали её появление по шуршанию одежды, шлейфу дорогих ароматов. Она здесь, произнесла она надменно, прошла мимо Саши и села на диван. Никакой дуели глазами не случилось, как и смущения или растерянности. Она смотрела холодно и равнодушно и всё время держала своего мужа за руку. Он присел рядом. Саша пожалел, что пошёл один. Волнение первой минуты прошло, но накатила странная вялость. Нежелание говорить с ними стало почти болезненным. Как ты нас нашёл? спросил Лёжа Дмитрий и покосился на жену. Надеюсь, у тебя хватило ума не общаться с матерью по твоему личному телефону. У неё хватило, усмехнулся Саша, кивая на женщину. Это у её матери не хватило навыков для постоянного обмана, прокололась. Неосторожно позвонила с конспиративного номера одному человеку. А остальное дело техники. Ты ведь тоже мент, как и твой дед? уточнил мужчина. Да, работаю в полиции. И я показывала удостоверение. Саша старательно не смотрел на неё. Он обходил взглядом то место, где она уселась, словно там была чёрная дыра, в которую он мог провалиться и не вынырнуть уже никогда. Так ему было легче. Ак нам, гражданин полицейский, зачем наведались? Разыскали, столько работы проделали, не поленились. И зачем? Денег хотите? Красивое лицо Утчима исказила короткая судорога. Взгляд сделался надменным. Этот человек очень хотел его унизить, сбить с толку. Он надеялся, что желторотый полицейский, только вчера получивший удостоверение, смутится, примётся мямлить, забудет, зачем пришёл. Я не нуждаюсь в деньгах, гражданин. Как вас там на самом деле, Соболев? Мужчина напрягся. Рука, за которую его жена цеплялась как за спасательный круг, медленно выскользнула из её пальцев. Ладони поёрзали по дорогим штанам на коленках и сжались в кулаки. "У меня к вам, граждане, несколько вопросов предварительных". Холодно улыбнулся Саша. Реакция отчима ему понравилась. Значит, он молодец. Всё верно говорит. Потом уже вами будут заниматься другие структуры. Вам придётся ответить перед законом за то, что вы живёте по поддельным документам. К слову, гражданин Соболев, вы ведь даже этого факта отрицать не сможете, поскольку бизнес и все акции оформлены на ваше настоящее имя. Предусмотрительно, хвалю. А то бы сейчас без средств остались так. Правда, вашу принадлежность к старому имени придётся доказывать. Внешность изменена. Факт мошенничества, думаю, будет доказан и в суде. Я так и знал, взорвался Соболев, вскакивая с места. Он заметался по комнате, широкие штанины дорогих спортивных штанов развевались, мышцы перекатывались под гладкой смоглой кожей. Солярий, подумал Саша. Наверняка этот пижон посещает и солярий, и салон красоты, слишком лащёный. Я так и знал, если случится какое-то дерьмо, то оно непременно будет с этой стороны. Его подрагивающий палец с идеальным ногтем ткнул в сторону Саши. Ноздри аккуратного носа раздувались. Вечно гадят мне. Сначала его папаша, теперь этот ублюдок. Заткнись, слабым голосом попросила его жена. Заткнись, не усугубляй ситуацию, милый. Саша из-под лобья глянул на неё. Она так же, как и он, избегала смотреть в его сторону, боялась или не хотела. Вы сказали, гражданин Соболев, что Валерий Хлопов гадил вам, я не ослышался? Поэтому вы его убили. Пока ваш третий друг сидел в сартире, вы вышли из машины, убили Хлопова, забрали деньги, а тело спрятали. Так всё было. О, господи, за что мне всё это? он как-то слишком театрально взвёл руки к потолку, потом приложил ладони к лицу и захныкал. 25 лет прошло, грёбаная четверть века. И теперь являешься ты, его сынок, и начинаешь нести пургу. Обвинять меня. Да не убивал я Валерку, не убивал. Я вообще не знаю, может он жив до сих пор. Искалица теперь наблюдая за нами со стороны. А зачем ему было исчезать? Насколько я помню из рассказов моих близких родственников, он не был отчаянным уродом. Любил свою девушку, она ждала ребёнка. Он не мог всё это бросить. Саша неодоверчиво качнул головой и снова покосился на женщину. Она сидела прямо, плечи напряжены, руки на коленях. Подбородok слегка приподнят. Всё, что происходило сейчас в гостиной, её как будто мгновенно состарило. Он видел недавние фотографии, удивлялся отсутствию морщин. А тут они проступили настолько рельефно, что она стала походить на свою мать. Как ни старался пластический хирург в прошлом, какие-то черты её лица остались прежними, и они вдруг стали очень явными. Ты, наверное, забыл или не знал, мальчик, что Валера перед своим исчезновением убил сразу двоих, а? Сощурил глаза хозяин. Тут либо в тюрьму, либо в бега. Он выбрал второе, только обставил очень грамотно. Не нашли. До сих пор не нашли. Слушай, я тут подумал. Он обернулся на диван, сел, тесно прижавшись к боку жены, и глянул на Сашу со странной демонической радостью. А может, этот дед твой постарался? Так его спрятал, что не найти. Знал, что племяннику срок грозит. Не малый срок за убийство мента. Вот и обставил всё, а? Что скажешь, Валеркин сын? Такой коронный удар ножом был только у Валерки. Он его с армией привёз и и тут произошло неожиданное. Вы все так могли убивать, вдруг подала голос женщина и отодвинулась от мужа. Он вас всех учил этому удару. Муникен, что стоял в твоём гараже, был весь распотрошённый. Когда убийство кто-то совершил, вы его сожгли, чтобы, не дай бог, вопросов не возникло. Но вы все умели это делать. Я бывала на ваших тренировках, видела. Никто, кроме Валерки, не мог точно вогнать нож под сердце между рёбрами. Его в армии старшина один натоскал. Он мне сам рассказывал, и ты это знала, заторопился объясниться Соболев и потянулся к ней руками. Она встала и отошла к балконной двери. Красиво шла, грациозно, встала и уставилась на улицу. Машина. Вижу её уже который день. Чужая машина во дворе с людьми. Она резко повернулась к Саше. За нами установили слежку? Он неопределённо пожал плечами и не ответил. К ней он не повернулся, продолжая рассматривать отчима. Откуда царапина? спросил он, не сводя взгляда с его правой ладони. А что? с вызовом глянул красавчик и криво ухмыльнулся. Не пытайся брать меня на понт, пацан. На понт? Нет. Брать вас на понт я не собираюсь. А вот подстражу, да. Сейчас сюда поднимутся мои коллеги, и разговор с вами потечёт в несколько ином русле. Вы можете позвонить своему адвокату. Их перевезли в родной город. Оформление бумаг заняло почти двое суток. Все эти 2 дня супруги провели под стражей. Соболев гневался без конца, орал, требовал адвоката, и когда тот явился, принялся сострочить под его диктовку жалобы в прокуратуру. К слову, очень грамотно придумали и своё бегство, и проживание по поддельным документам, подвели под программу защиты свидетелей. Конечно, этого нет нигде в архивах, потому что никто об этом знать не мог и не должен был. Холодно улыбался адвокат Соболева. Иначе что это за защита? А почему об этом ничего не было известно следователю, который вёл дело? Корнеево, адвокат поправлял очки на переносице, тыча в них указательным пальцем. Помилуйте, товарищи полицейские, он же был заинтересованным лицом. Вообще странно, что ему поручили вести дело об исчезновении его племянника. Уже нарушение. Так и медленно продвигаясь, Послезавтра мы будем вынуждены их освободить из-под стражи, скрипел зубами майор Исхаков. Они ещё какую-то справку гразятся нам показать, где их слова подтверждаются. Рыжих ботинок ручной работы в его доме не оказалось. Царапина на руке пустышка. У него первая группа крови, опять тупик. Иван Сергеевич беспомощно смотрел на внука. Что по машине, на которой подозреваемые разъезжал по городу? Фёдорова успели допросить? успели, подтвердил Исхаков. Но результата никакого. Сказал, что машину брал один из его парней, но запил и почти неделю не выходил из дома. Машина стояла у его ворот с ключами в замке. Когда вышел из запоя, она стояла там же, а ездил на ней кто или нет, он не знает. И да, гонял её на мойку. Будет выход из этого лабиринта, нет? Иван Сергеевич смотрел в окно машины на пробегающие телеграфные столбы, голые деревья и напряжённо размышлял. У Лизы и её мужа Сергея на момент всех убийств оказалось стопроцентное алиби. Они везут их в их родной город, но лишь как свидетелей. Предъявить им нечего. Адвокат вывернул всё так грамотно, что Исхакову пришлось извиняться перед ними и уговаривать проехать для дачи свидетельских показаний. Заодно и маму свою повидаете, сдержанно улыбнулся он Лизе. Её уже никто не называл новым именем, даже муж, который все 25 лет старался этого избегать. Свидание с матерью оказалось ключевым аргументом, они согласились. Приведёте и отвезёте за ваш счёт, хмурил аккуратные брови Сергей Соболев. В мои планы такие траты не входили: бензин, услуги отеля и всё такое. Никто проживание им, конечно, оплачивать не собирался, но машину из хаков обещал выделить, чтобы вернуть их в Москву. Ильдар, а зачем они нам там? Иван Сергеевич указал подбородком на шоссе, мокрой лентой разворачивавшееся между грязными обочинами. Что нового скажут? Все их показания уже есть в деле. Он был подавлен. Такое уже с ним случалось. Давно, когда он отчаялся найти Валеру и опустил руки, сосредоточился на маленьком мальчишке, которого Ане с сестрой забрали из роддома. Он дал себе слово 25 лет назад, что забудет обо всём и станет двигаться дальше. Бессмысленное топтание на месте выматывало его, лишало сна и отдыха. Сейчас у него было ощущение, что история повторялась. Убийца снова ускользнул, не оставив следов. Дед, не переживай, Сашка повернулся к нему и сдержанно улыбнулся. Я найду его, обязательно найду. Вопрос, кого именно, так и остался невысказанным. Корнеев подавил желание поделиться сомнениями, а они вдруг начали его глодать. Не ошибся ли он тогда, сделав ставку на то, что Валеры больше нет?